«Черная серия» Александр Конторович «Черные бушлаты» Глава первая «Еще воды плесни» «Держи» И Серега плеснул на камне полный ковшик Пар шарахнул в потолок, и у меня захватило дыхание «Злодей, нафига ж так много-то?» «Ты просил, я плеснул» «Да уж, не пожадничал» Ладно, и впрямь пора вылезать. Я спрыгнул с полка и пошлепал к двери. В предбаннике я уселся за стол и подтащил поближе бутылку с кока-колой. Бухнула дверь, и Сергей выскочил за мной следом. В отличие от меня, он предпочитал пиво. Хорошо. Я расслабленно откинулся на спинку дивана. Ничего делать не хочу, так бы и сидел всю ночь. Да ты вроде и так по лесам круги не нарезаешь. Чего тебе-то делов? Сиди да смотри по сторонам. Это мы тут как проклятые пашем. Это вы-то проклятые. Чтоб меня так кто проклял? Сергей был шеф-поваром в нашем ресторане. Ну, в отличие от тебя, мы конкретное дело имеем. Думаешь, полста человек в раз накормить легко? Да еще изысками всякими. Ну, у всех свое дело. Ты вон кормишь, я по сторонам смотрю, чтоб тебе это делать не мешали. Интересно ты смотришь, как не гляну, сидишь да дремлешь. Или языком треплешь с обслугой. Я не просто так дремлю, я силы коплю. И болтаю не просто так, надо же знать, кто и что видел, о чем думает. Чего от кого ждать. А уж за узбеками нашими, сам знаешь, глаз да глаз. Силы копишь. Ты кота видел? Как он на солнышке лежит? Да кто ж их не видел-то? Ну лежит и что? А как он на птичку, а после этого прыгает? Есть промежуток у него между прыжком и сном?» «Нет. Он сразу и сигает. Вот и я так. Нельзя все время в напряге быть. Перегоришь, и в итоге лоханешься». «Интересная теория». «Это, Серега, не теория. Это жизнь. Чем меньше ты в напряге сидишь, тем дальше после этого прыгнешь, и тем быстрее в себя придешь». «Ну, красиво говорить, ты у нас мастер». «Еще разок?» — он кивнул в сторону парной. — Не, хорош, ты иди, а я уж на холодок. Серега скрылся в парной, а я начал неторопливо одеваться. На улице уже было темно, только уличные фонари освещали наши домики. Тихо, даже собаки у соседей не гавкают. Отойдя от двери, я присел на скамейку у гаража. Надо Серегу дождаться, посидим еще перед сном, а пока есть время. Позвольте представиться. Александр Котов, 45 лет, майор запаса, женат, пятеро детей. На пенсии уже несколько лет. С войной календарных набралось более 20 лет, и, воспользовавшись этим, я ушел на пенсию. Не полную, да и хрен с ней. На полную тоже жить нельзя. А так, пока еще силы есть, да и голова на плечах, тоже вполне себе можно устроиться как-нибудь прилично». Всякое перепробовал, но вот подогнал же Макс Халтуру. Хозяин нашего поселка, депутат Госдумы, в недалеком прошлом был каким-то министром в одной из наших союзных республик. Тогда и построил вот этот десяток домиков недалеко от Москвы. Кто уж в них раньше жил, бог весть, но уже года полтора стоят они пустыми. А Макс туризмом занимается, у хозяина домов он офис арендует. Вот и предложил ему сделать тут небольшой дом отдыха. Набрали узбеков, отремонтировали домики. В одном ресторан сделали небольшой, серегина вотчина Дали рекламу и понеслось. Я тут вроде как начальник службы безопасности, а заодно и единственный ее сотрудник. Кадры – тоже мое дело. Разборки с местными отморозками – тоже я. Хотя тут и отморозки-то какие-то квелые. Разок наехали на наших официанток. Мы их в ближайшем городе набираем. Заявили им, мол, доходами делиться надо девки в слезы и ко мне. Их можно понять, зарплата у них и так не ахти какая здоровая. Так еще и делиться ею с кем-то. Ну, встретились, пообщались. Детский сад, ей-богу. Кина дурного насмотрелись и возомнили о себе не весь чего. На разборку, это они так нашу первую и последнюю встречу обозвали, явились кучей с бейсбольными битами. Вот, удивляюсь я, в стране игроков в бейсбол днем с фонарем не отыскать а бейсбольные биты есть в любом спортивном магазине. Ну, вывалились они из своей пятерки аж в шестером и изобразили из себя героев боевика. Криминального, а на мой взгляд, так скорее комедийного. Ну и пришлось им вдумчиво пояснить, что степень крутости оппонента на скорость полета пули влияет незначительно, а наличие в руках спортинвентаря в виде бейсбольных бит увеличению скорости бега от пули не способствует. Народ выразил сомнения в моих словах. Пришлось продемонстрировать. После того, как я левой рукой из обыкновенного ПМ снес зеркало на их пятерки метров с двадцати, им явно поплохело. А уж когда я на блатном, это они так считают, жаргоне, пояснил их дальнейшие перспективы бадания с депутатом Госдумы и его окружением, народ тихо слинял и более на горизонте не отсвечивал. Так потихоньку и тянется моя работа. Денег, правда, тоже далеко не дофига, зато работа не бей лежачего. Узбеки, видя мои ежеутренние упражнения по мордобою и растяжке, тихо хренеют и уважительно здороваются. Воровать и то почти перестали. По мелочи все равно тащат. Но это уж издержки производства. Стоп. А это еще что? В одном из домиков как-то странно замигал свет в окне. Два часа ночи. Они там что, не перебесились еще? Вроде только недавно гости всей гопой, изрядно приняв на грудь, отправились спать. Пора бы им уже и на бок. Стоп еще раз. Это не электрический свет. Свеча? Да больно она яркая для свечи. Пойдем-ка от греха подальше и посмотрим получше. Я свернул с тропинки и напрямик через газон направился к домику. По мере приближения я видел, что свет в окошке разгорался все ярче. думать «Да твою, это ж действительно огонь! Пожар, бараны безмозглые, что они там натворили? Ходу!» Подбежав к домику, я только матерно выругался. На первом этаже действительно мелькали языки пламени. «Серега!» — гаркнул я со всей дури. Вышедший из бани Сергей аж присел. «Узбеков подымай!» «Да и своих!» С Серегой в домике жил еще один повар и наш водитель. «Тоже сюда давай, пулей!» Так, побежал, вот ему и повод про кота вспомнить. Ладно, это все лирика, потом... Дверь заперта. Что у нас тут? Полено по стеклу им и внутрь. Мать, дым, падла, так понизу, понизу к двери. Хорошо хоть замки у нас с ручками запирания. А так искал бы я тут ключи по всему дому. Открыли, но распахивать пока обождем. И так... А так на приток воздуха не слабый. Что горит-то? И где? Сауна? Предбанник. Почему... «Чему там гореть-то?» «Нет, чему, понятно, облицовка дощатая, но вот от отчего оно загорелось?» «Да и хрен бы с ней это, но потом. Вон огнетушитель в углу, с него и начнем». Фух! Пламя выхлестнуло из двери и чуть не опалило мне морду. «Опа! А не слабо оно уже разгорелось-то?» «Но мы его сейчас...» «Не любит, стерва! Ох, не любит!» «Однако огнетушитель у кранты. Топот ног. Серега?» Узбеки прибежали. «Ну-ка, огнетушитель мне сюда, скорее!» И наверх, будить этих баранов и вниз. Кто не может идти на руках или волоком марш? Один пулей в пожарку звонить. Телефон у ворот, 0-1. Побежали, а мы тут с огнем. Однако хреновое дело, огнетушитель тут уже не катит. Стена пошла, огонь уже куда-то вверх ввинтился. Второй огнетушитель пуст, третий. Все, пора уже и самому. Сергеич, это меня кто-то сзади по плечу хлопает. Серега прибежал с ребятами. Чего там? Всех вывели? Пацан наверху остался. Мать, что за пацан? Сын чей-то? Твою ж дивизию. Бегом вверх по лестнице. Так, на втором этаже уже прихожая вовсю горит. Огонь снизу прошел. Как? Хрен его знает. Пацан, где ты, черт немытый? Где? Тут нет. Тут тоже пусто. В гостиную? Нету. Куда ж тебя черки унесли? Спальня? Пусто. Вторая? Тоже. Где он? Плач. Назад в прихожую. Шкаф. Он в шкафу, баран. Какого хрена? Чего ты тут? Слезы в три ручья, говорит, что-то со свечкой внизу читал и уснул. Блин, поджигатель ты наш малолетний. Урод недоделанный, уши бы тебе нафиг вырвать. Ладно, это после. Лестница. Тут уже облом, все горит. Не пройдем. Балкон? Не пройти. Огонь. Окна? Ну, разве что. Ладно, бегом. Народ, где вы там? Топот ног, и толпа вылетела из-за угла. Брезент сюда! А где взять? И действительно, где? У нас его отродясь не было. «Сетку! Волейбольную, блин! Со столбов оторвать и сюда! И в темпе, а то нас тут уже жарят нафиг!» «Так, бегут, несут, хорошо, развернули. Давай, пацан, вперед!» Боится, орет что-то. «Высоко! Да идешь ты лесом!» Сдавленно мяукнув, парень вылетел в окно. Сетка затрещала, но почти выдержала, и мальчишку быстро потащили в сторону. Набежавшие официантки на бегу вытирали ему закопченную чумазую морду. Опа! Вот это подарок! Сетка лопнула. Что ж, на землю просто так сигать, что ли? Тут метров шесть будет, а то и поболе Дом с этой стороны на откосе стоит, река внизу. Не слабо усвистеть можно, если промахнусь или не удержусь на ногах. Боковое окно, оно на другую сторону выходит. Там ниже. И что мне туда сразу не убежать? Ладно, это потом. Холл блин уже весь горит провозился я с этим поджигателем дверь вот она перекосила что там с ней не открывается под люка черт что делать назад сверху затрещали доски из потолка посыпался какой то мусор в два прыжка я преодолел горящий холл От жара затрещали волосы и как кабан из тростников вломился в комнату ну вот оно окно что то затрещало уже внизу и пол начал уходить из под ног Из дерьма, что ли, эти дома строили. Горят, как картонные. Оттолкнувшись изо всех сил, я прыгнул в окно. Черт с ним, с откосом, авось не укачусь. Да и ребята внизу. Бамс! И в глазах наступила темнота.